Итак, значит, у нас с вами сегодня 5 июля, нет, не июля, 5 ноября 2012 года. Ну, чего вы хотите от болевого интуита времени, да, у меня я с временем не дружу. Вот, значит, и мы с вами прошлый раз благополучно закончили на четверточке Пентакли, при которой, которой я рассказывала о двух областях, в которых мы преломляем эту четверточку Пентакли, да, с точки зрения энергетики внутренней, да, и внутреннего состояния, и ругалась за то, что, соответственно, четверка пентаклей да, распляет сама по себе, что в нее только залезешь и тут же уже становится все кругом лень делать, вот, и плюс говорила об энергетике отношений, помните, да, говорила о том, что это, в общем, достаточно скучные отношения, но при этом наличествуют, да, отношения есть, точка. Вот, Дашенька, можешь чуть-чуть левее пересесть, потому что я за и тебя не вижу никак, Правее точнее. Левее. Для меня, левее, для тебя правее, Я тебя буду прекрасно видеть. Благодарю. Вообще лучше, конечно, обрасаживать так, что увидели мое лицо. Если вы увидите мое лицо по законам физики, значит, я вижу ваше. Вот, дальше. да. И, в общем, дальше как-то уже нам проще. Привет. Вот. Значит, сейчас мы с вами будем говорить по поводу денег, да, с точки зрения четверки пентаклей. Да? Значит, я напомню вам то, что мы на тусе Пентаклей перевёрнутом говорили, да, что э, финансами непосредственно да, вот наличкой, мы получаем определенный процент от общей энергии позитивной, да, которую мы нарабатываем. Помните, я вам чертила еще здесь и показывала, да, что вот если мы зарабатываем больше энергии, то да, то и, соответственно, в общем -то, финансов у нас в этом плане больше. Значит, Но при этом как-то старалась обратить ваше внимание на то, что все-таки финансы у нас платят социальные грегоры. Тогда как индивидуальный эгрегор, да, просто у нас поддерживает состояние благости и изобилия, но не обязательно финансового напрямую. Вот, значит, и вот у нас, соответственно, вообще о деньгах будет четыре карты. Это четверка Пентакли, семерка Пентакли и девятка пентаклей. И разница между ними очень важна, да, сейчас я что-то об этом про другие, про семерку и про девятку скажу. Вот, да, но все-таки, чтобы вы просто не путали, да, там, четверка Пентакли со всеми остальными. То есть его, в принципе, у нас а, ситуация с деньгами описывается только тремя картами. Значит, что имеется в виду ситуация с деньгами? Это уровень того, что ты можешь себе позволить. Понятно, да? То есть, соответственно, вот на четверке пентаклей, четверка Пентакли, это карта стабильных финансов, которые позволяют быть, скажем, ну вот в черте, да, там, соответственно, ну вот не за чертой, да, там, соответственно, в некой бедности, да, и прочее, а быть, соответственно, да, вот в некой стабильности, при которой вы можете выжить, понимаешь, такое выжить, то есть иначе говоря, да, еда будет, оплата, там, я не знаю, там, коммунальных расходов будет да и прочее. Да? Но при этом четверка Пентакли, она чем особенная? Это тем, что покупка любого удовольствия от социума является тем, что если вы себе это позволяете, то это значит, что у вас на некоторое время да, уровень выживательности становится меньше. То есть, вы, то есть это за счет выживания. Сейчас попробую объяснить, как это звучит. Вот у меня тут прекрасная девочка училась, которая была на абсолютно четвертой вот. И, соответственно, в том случае, если она идет на какой-то тренинг, то это значит, что после этого она неделю будет жить на шираке. Да? То есть, вот это значит, да, что она на день на еду сможет тратить максимум рублей по 100, по 150. Понятно, да? Что это невыживательный уровень. Это ниже. Но при этом, да, она делает это за счет, ну вот, то есть, как она попадает на этот невыживательный уровень. За счет того, да, что, соответственно, она делает, производит некий перерасход. Вот, вот таким макар Значит, ну что, давайте начнем с того, что у четверки Пентакли, у нее есть три секрета про деньги, да, вот, которые как раз определяют ее значение и дают возможность с ней разобраться. Значит, первый секрет четверки пентаклей заключается в том, что пространство вашего высшего я и поток, божественный поток вашей судьбы, сам отмеряет, что из того, что вы делаете, действительно необходимо вам для выживания. Сейчас расшифрую свою мысль. Иначе говоря, четверка пентаклей у матери там, двоих детей. Четверка Пентаклей у одинокой женщины там, лет 40. Понимаете, да, там четверка Пентаклей у студента, четверка Пентаклей у, соответственно, жителя Казани или у жителя Москвы, так же как четверка пентаклей, например, у фирмы, это совсем разные финансовые уровни. Это понятно или нет? То есть, иначе говоря, да, это не выживательный минимум, который нам пытается государство да, там, э, значит, э, всучить. Потому что, конечно же, во многом это зависит от того, на каком этапе жизни ты находишься. Привет. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, понятно, что из этого больше всего денег в обороте будет у предприятия. Хотя при этом, диагностируя ситуацию предприятия, вы будете обнаруживать у него четверка пентаклей. Это понятно, нет? У предприятия это называется уровень окупаемости. Понятно, да? То есть когда предприятие не в долгах, или же да, не в значимых долгах, да? То есть, например, у него есть некие долги, которые там оплачивают проценты, и при этом его никто не теребит. Но при этом, да, есть некие деньги, которые так или иначе остаются, и при этом зарплаты выплачиваются в основном. Понятно, да? Но ни о каком апгрейде речи не идет. Или же, если вдруг неожиданно этот апгрейд необходим, то к нему готовится в течение какого-то срока. Понятно, да? Вот это уровень выживаемости у предприятия. Улавливаете? Нет. И, соответственно, в том случае, если мы имеем дело, например, там, с пожилой там, женщиной, которая живет значит, летом на даче, то понятно, привет, что, соответственно, четверка пентаклей на этом уровне будет совсем другой. Во-первых, потому что, да, часть, соответственно, денег она экономит за счет того, что она сама себя кормит на этом замечательном участке. Да, плюс к этому понятно, что, скажем, уровень потребностей там другой совсем. И если это пожилая женщина, понятно, что уже никаких там нарядов уже не предполагается. Да? И понятно, что для студента, например, четверку Пентакли совершенно свободно могут быть введены какие-то там и театры, и поездки, соответственно, да, там, например, в Петербург. Но в этом случае в Петербург едет либо а, голосуя, либо, соответственно, с друзьями, либо, соответственно, да, на это так или иначе копит деньги. Ну, понятно, да? То есть, иначе говоря, вот этот четверочек-пельдак плавающий немножко. А, поэтому, скажем, вот так вот определить, когда вот я, например, делаю расклад, какая энергия окружает с точки зрения зарабатывания денег на мастер-классе, я буду вам показывать его, да, и мы внизу совершенно свободны, если у нас даже карта не вышла, мы все равно спрашиваем, да, на каком уровне, четверка, семерка или девятка, и в том случае, если они говорят нет, нет, нет, это значит, что нет никакой стабильности, либо же они говорят да по поводу одного из этих вариантов, да? То есть, соответственно, по картам определить, что это четверка пентаклей, нам легко, да, и мы тогда знаем, что у человека, да, там самое необходимое точно есть. Соответственно, в том случае, если мы не с картами в руках, то вот тест на то, чтобы определить, вот вы здесь сидите, да, четверка ли пентаклей у меня, тест заключается в следующем, да, что, во-первых... У вас действительно, скажем, достаточно денег на покупку чего-то необходимого. Вот. Но если ты считаешь, соответственно, необходимым там больше двух кофточек, то это твои проблемы. Собаки зимние на четверке пентаклей одни. И носятся года три. Вы понимаете? Вот, так же как зимняя куртка. Одна. Не, могут быть остатки прежней роскоши. Ну, из того, соответственно, да, что ты себе сейчас покупаешь, да, это вот в одном экземпляре. Того, что уже двое зимних сапог, это уже не четверка Пентакли, когда ты их легко себе купила, не за счет того, что потом ждешь широк Понятно, нет? То есть понятно, что. То есть, иначе говоря, стабильно, не густо, и для того, чтобы даже сходить в театр. Смотришь, бывают ли скидки и дешевые варианты куда-то пойти. Понятно, да? То есть ты откровенно деньги считаешь. Для меня четверка пентаклей это тогда, когда я смотрю в магазине на цену продуктов. Вот если обваливаю четверка пентаклей, вдруг всякое бывает, то, соответственно, это значит, что я смотрю не в смысле, чтобы… Эм, потому что я вообще на цену продуктов, например, в метро смотрю. Ну, по очень простой причине. Я уже пыталась купить себе там три морковки, за которые мне внесли цену 600 рублей. Оказывается, я в экологической еде взяла маленькую упаковочку, чтобы, чтобы ну, не думая... Вот, да, и когда мне лук, значит, у меня была морковка и лук оттуда, да, и когда за лук нам было заплатить 800 рублей, да, за морковку, соответственно, там, ну, там, 500-600, то, конечно, я охуела и отказалась. Ну, вот, да, поэтому я в метро на всякий случай смотрю на цену, да, потому что мало ли, что я там сейчас хочу на радостях. Ну, вот, в Ашане, например, на цену можно почти не смотреть, ну, потому что там редко что-то, да, из того, что, соответственно, будет зашкаливать. Вот, а так, соответственно, да, понятно, что я смотрю на цену просто потому, что я не люблю, когда мне хамят. Ну, что я имею в виду, да, когда тот же самый товар. Да, там, например, в каком-то магазине около дома стоит в полтора раза дороже, чем в любом там перекрестке или седьмом континенте. Понятно, да? Но здесь у меня это просто гражданская ответственность. Так работает и эффективная черно-деловая логика в основе личности. Ну, вот, да? Но это не вопрос, могу ли я себе это позволить. А это вопрос, не хамят ли мне. Вот. То есть, соответственно, да, когда ты очень внимательно смотришь на цену да, и пытаешься вписаться в какой-то вполне маленький бюджет, Это четверка пентаклей. Да, и когда, соответственно, остается только мечтать о каких-то обновках. Вот, это обычно так. Значит, разобрались более или менее, да, вот как это для себя понять. Я, когда вам семерку и девятку расскажу, вы себя найдете обязательно. Чуть-чуть подождите. Вот, у нас а, фактически присутствовать на моем курсе иметь четверку пентаклей невозможно. Потому что я самый дорогой преподаватель школы. У меня группы такие не собираются. Нет, да, поэтому, вот, скажем, найти здесь благостно четвер... четверку Пентакли, да, практически это не про вас. Не, у вас может быть временное помешательство такого рода, да, но оно временное, да, и, в общем-то, соответственно, не определяющее. Что? Значит, второй, то есть понятно, первый секрет четверки Пентакли, иначе говоря, она регулируется истинными потребностями. Понятно, да, то есть вот потребностями для выживания, необходимыми. Семье с детьми, семье без детей, одинокому человеку. Понятно, да, нужны разные деньги. Так что нехер ей мерится. Якую у тебя четверка пентаклей сытные? Мне в твои проблемы. Значит, ну, прости, все по-разному. Значит, теперь, вот у меня папа, например, простите, пожалуйста, умудряется жить как в семерке Пентакли на 15 тысяч рублей в месяц, который ему пенсионные доплачивает там город Москва за одну-другую 50 Живет он при этом в Подмосковье, он себе там скутер купил, ноутбук, за интернет платит, да, прекрасно у него все это получается. Понимаете, да, имея всего лишь на все 15 тысяч, а ему их там тратить не Понимаете, у него все свое, огурчики свои, картошечка своя, самогоночка из соседнего дома, понимаете, да, и тем более он почти не пьет, потому что закодировался, с тех пор, как раскодировался, хоть иногда оно пьет, но очень мало, слава богу. Вот, понимаете, баб у него нет, к сожалению или к счастью, понимаете, в общем, детям он не помогает, а только спрашивает, когда мне машину купить, ну, в общем, хорошо так достаточно. Ну вот, за комнату плачу я за его в московской коммуналке, Потому что мы туда прописали всем скопом, прописаны в 10-метровой комнате все. Я папа и трое детей. Сейчас еще четвертого пропишу. Вот. Зато все москвичи. Значит, в общем, все прекрасно. Ну и понятно, что, в общем, как-то ему за то, что он такой хороший пенсионер, да, понятно, что, в общем, все, оплата коммунальная, это моя проблема, а не его. Вот, и в общем, все прекрасно. Конечно, мы некуда особо их тратить. Понимаете, что ж себе там скутер не позволит там, и прочее. Прекрасно. Понятно, да, это не четверка Пентакли у него, потому что он может позволить себе излишество. нет? И причем делают он это свящим удовольствием. Хорошо. Значит, а была бы у него девятка Пентакли, скутер бы ему подарили. Понимаете, да? Пусть старенький, но вполне себе работающий. Ну, это вот градация. Семерка пентаклей, хочу роскоши и имею право себе позволить. Девятка пентаклей, почему-то так складывается, когда мне очень что-то хочется, мне это или дарят, или же у меня вдруг приходят левые деньги на это, и я себе это покупаю, даже не заметив. Понятна разница? Четверка пентаклей, это хочется, ну прости, мало ли что тебе хочется. Да, напоминаем себе, живи посредством, сука. Ну вот, значит, все, первый секретик описала. Второй секретик четверки пентаклей. Значит, четверка пентаклей не предполагает накопления. Значит, как только ты пытаешься на четверке пентаклей что-то накопить, я тебя уверяю, тут же появится дополнительный расход ровно на эту сумму. Понимаете, да? Значит, тем не менее гениальные красные на четверке пентаклей копить умудряются. Но при этом они благополучно, если умудряются копить, то они в чем-то себя ограничивают за уровень бедности. А нет, нет, то есть они, соответственно, да, начинают плохо питаться откровенно, да, или там никуда не ездить, и это позволяет то, что у них там это, как они, на похороны, да, они там все как копят, ну, вот, ну или на холодильник, это почти те же самые похороны, просто для более молодых, значит, соответственно. То есть не предполагает четверка пентаклей накопление, это ее секрет, Иначе говоря, живем на все деньги. И не предполагает дачу в долг на длительное время. Ну, потому что, да, это вот аналог накопления в данной ситуации. То есть тебе потом когда-то вернут, и там что-то. Вот, ну или не вернут. Тогда это в этом случае добровольный отказ от финансового уровня. Иначе говоря, лучший способ, если уж вы вляпали четверка Пентакли, понятно, что тогда надо лечиться, но пока ты все еще на ней, деньги делятся на четыре с половиной кучки, И, соответственно, в неделю тратится одна кучка. Это понятно? Нет? То есть живем в эту неделю на все деньги. Копить каким-то образом. Понимаете? да? Или если давать в долг, то перехватить недельки на две не больше. Да? То есть, вот, чтобы тебе эти деньги обратно вернулись. Понятно? да? То есть вот, длительно в долг давать нельзя. Даже в том случае, если проблемы. Потому что пространство на это реагирует нервно. Воспринимая тебя как того, кому, видимо, слишком много достается. Значит, третья у нас история, третий секрет и последний, самый приятственный. Четверка пентаклей – это карта для красных. Для того, чтобы они, так как они думают о своем выживании, чтобы они о нем думали предметно. Ну, понятно, да? То есть выживаешь – отлично. Вот тебе деньги, задача на них выжить. Точка. Вот, да, то есть, соответственно, и плюс к этому, если даже им дать больше денег, чем четверка пентаклей, они все равно заныкают. Потому что у них задача самовыше выживать. Понятно? Поэтому это уровень для красных. И если вдруг красным достается чуть-чуть больше, чем четверка пентаклей, как, например, моему прекрасному папе, находящемуся временно в красном периоде для себя, да? то, соответственно, в общем, шансов на то, что он на этом скутере разобьется, или его, там, соответственно, пытаются напоить и отнять у него этот ноутбук другие красно оранжевого перехода, достаточно высоки. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, да, в том случае, если он не в одну харю это делает у себя дома, а еще и хвастается, что само по себе указание на красно-оранжевый переход, да, не, не считать деньги запершись, да, а кому-то о них разбалтывать. Ну, соответственно, да, это таким образом мешает твоему же выживанию. Излишки у тебя будут что? Сделаны, соответственно, изъяты. В лучшем случае без мордобоя. Вот, а нет, да? То есть, иначе говоря, для красных, э в общем-то, четверки пентаклей достаточно. Для оранжевых и желтых нормальное состояние – это семерка пентаклей. Для зеленых нормальное состояние – Это девятка пентаклей. При этом я видела оранжевых, которые сидят на девятке пентаклей, с точки зрения финансов, например. Что само по себе должно быть нонсенсом. Но по факту, да, Эгрегор их поддерживает в связи с тем, что они занимаются своей оранжевой хуиской жизнью. И все у них в этом плане прекрасно. Самозабвенно изучают этот мир и получают от него максимум удовольствия. Вот, но это редкость. Обычно все-таки оранжевые и желтые на семерочке. Вот. Я помню, у меня была прекрасная девочка, которая говорит, ну понятно, в общем, если ты зеленый, и работаешь на пространство как зеленый, то и получаешь, будешь зелеными. Mm -hmm. Вот. А потом, когда изобрели голубые евро, все порадовались. Появилась валюта для просветленных. Да, появилась валюта для просветленных. Ну вот сейчас, правда, как-то пошатнулось несколько, ну посмотрим. Может выправиться за счет своего прекрасного цвета. Я видела у долларов попытку поголубить. Видели, нет? Ага. Это, видимо, альтернативы. все-таки евро таким образом появилось. Кто-то их там не консультирует про цвета. Я это Евро подходит, мне кажется, ко всем. Категория там... Видите, Хорошо. Желтые, например. Ну, я их, в общем, как-то не очень вижу, это не моя валюта. Вот, а, значит, я евро держала в руках всего несколько раз, это для меня незнакомое. То есть доллар я как-то уже освоился, а с евро я даже не знаю, какие у них там номинации бывают. Ну, только 5 евро. Ну и прекрасно. Спасибо. Хорошо. Значит, а, иначе говоря, да, получается, что карта четверка Пентаклей. В том случае, если вы на четверке пентаклей но при этом не красные по-низшему я и не красные по высшему я, слышите, нет, то значит, что вы болеете, и вас надо лечить. Понятно? Как лечить, обязательно расскажу. вот Ну понятно, что это вам лечит вся. Да, это не кто-то пришел и вас полечил. Да, то есть, иначе говоря, делать правильные действия по вылезанию из этой жопы под названием четверка пентаклей. Нифига там делать. Не красные? Не красные. Все, вылезает. Вот, хорошо. Значит, ну, кратко, четверка пентаклей у нас, соответственно, это стабильность без возможности купить удовольствие у социума. Семерка пентаклей – это деньги в тумбочке, в кошельке, а, значит, на счету, когда ты не очень знаешь, сколько у тебя их реально, и удовольствие вполне себе позволить можно. И представляете, самое несправедливое, что семерка Пентакли описывается, начиная от 100 тысяч в месяц в Москве, в любом случае 100 тысяч в месяц в Москве, это семерка пентаклей. Но имеется в виду, да, в том случае, если вы не предприятие. Ну вот, да, даже если у вас есть детки, я вас уверяю, это уже вполне себе семерочка. Вот, да, до нескольких миллиардов. Понятно, да? То есть это в любом случае определяется одной и той же картой. Понятно, да? То есть, иначе говоря, материальный уровень, который позволяет как выживать, так и тратить деньги, ну, то есть, иначе говоря, там уже вообще про выживание идет речь, тратить деньги на удовольствие, да, там потреблять блага социальные, платить эти деньги другим, у кого четверка пентаклей. Да? Ну, если очень сильно, в общем-то, много у вас семерка пентаклей то платить деньги даже тем, у кого семерка пентаклей. Ну, это понятно? Нет. А, значит, то есть, ну, вот такая вот история, достаточно естественная. Вот, то есть, вот весь вот этот финансовый поток, когда человек действительно может себе позволить, он вписывается одной единственной картой. Я помню, как, соответственно, в 90 каком-то там седьмом что ли году, нет, 2001, простите, еще как Тронский, Значит, начну. Неважно. В общем, я почему год называют, чтобы было понятно уровень финансов этого времени. Значит, ну вот квартиру я тогда снимала за 150 долларов в месяц. Значит, в этом, причем ну такая она не самая дешевая была. Нормально. Вот, в это время меня, помню, два желтых пытали, когда у них наступит семерка пентаклей. Вот, потому что как-то я неправильно их понимаю. А, я им объясняла, что 20 тысяч долларов в месяц это семерка пентаклей. Они мне говорили, нет, это ты наивная, так думаешь. Семерка пентаклей это у тех, у которых а, в 10 раз больше минимум. Да, я не могла доказать, что, соответственно, я не верблю, да? ну, потому что это уже семерка пентаклей, она даже раньше еще семерка пентаклей. вот. Кстати, опять же, четверка пентаклей а, может быть из-за аренд. Понятно, да? То есть, иначе говоря, все твое излишество семерки пентаклей как раз уходит на оплату аренды, а остальное остается все равно четверкой, понятно, нет? То есть, соответственно, да, просто это все равно четверка, При том, что ты зарабатываешь много, потому что часть из этих денег ты отдаешь, потому что тебе жить негде. Прости. Вот, так же, как и пожизненная ипотека, например. Тоже, в общем, может любого нормального человека превратить в ситуацию четверки Пентакли, да, его финансов. Вот, у меня папа в свое время кого-то цитировал о том, что у нас пожизненное заключение заменили на пожизненную ипотеку. вот, Хорошо. Теперь, соответственно, Девятка Пентаклей, если так вот совсем коротко говорить. Значит, сейчас я попробую к тебе как-нибудь, потому что Вася, у нас очень неудобно сидеть на первом ряду, вот его надо отсюда точно переселить, не закрываешь полтора человека. Вот, Нет, сейчас уже сидит Ну ладно, хорошо, спасибо большое, вот, я просто правда пытаюсь из дураков как-то вот куда-то сесть. Увидеть у Вот, окей. Значит, и, о чем мы там хорошему у девяточки Пентаклей. А девятка Пентаклей, это когда ты на балансе у Вселенной, когда Вселенная тебя любит, и огромное количество классных, по-настоящему, качественных вещей, обстоятельств, услуг, тебе достается по причине везения, якобы. Понятно, да? А, а не по причине того, что ты за это платишь. Ну, помните, летучий корабль построишь, куплю. Понимаете, да, вот куплю, говорит Семерка Пентаплиус. Да, замечательный Ванечка случайным образом встречает то, что его этот корабль, да, соответственно, заставляет появиться. Понятно? Вот, вот разница. Значит, а, иначе говоря, ну, вот это я уже позже обычно рассказываю, но сейчас просто уж если всплыло... Значит, захотел у нас в Большой театр попасть. Решили попасть три человека в Большой театр. Один с Четверкой Пентаклей, другой семерка Пентаклей, третий с Девяткой Пентаклей. Значит, Четверка Пентаклей попадет под какую-нибудь акцию и купит куда-нибудь далеко на галерке. Это как мне радостная Полина. Здравствуй, Полина. Извини, что я тебя привожу в пример была в Большом театре и сказала, что я туда с документом о том, что я многодетная мать, могу получить бесплатный билет. Вот. Но я оттуда, откуда я могу получить бесплатный билет, ничего не увижу и не услышу. Во-первых, я короткая, да, во-вторых, я знаю, что это точно галерка. Вот. Она говорит, проверь, я говорю, даже проверять не буду, иначе бы Большой театр разорился, потому что в Москве многодеток много. Вот. И мы нечего было бедным зарабатывать. Вот. Ну, оранжевая, значит, соответственно, вера в наличие халявы по какому-то документу, она, конечно, не, не это самое, не счастлива. Вот, значит, ну, по какой-то акции, да, там попробовать попасть или там, в конце концов, накопить эти деньги, да, и, в общем, в результате пойти по каким-то там дешевым билетам. Ну, вот, да, так будет делать. Ну, там поживет некоторое время на, там... Волкомовских сосисках. И четверка пентаклей не покупает волкомовские сосиски. Покупает, а какие покупают. Да нет, ну слушайте, Ну не настолько, ладно, вам. Читки Изовские покупают. Вот, они дешевле. Ну вот, хорошо. Значит, в свою очередь, а семерка пентаклей, ну понятно, что сделает. Да, она Пойдет благополучно зайдет, а? Пойдет в кассу. Пойдет в кассу, конечно, сделает сам простым образом. Да, и при этом понятно, что купит она в любом случае не галерку. Какой смысл идти в Большой театр, чтобы там ничего не увидеть? Ну, там, я не знаю, насколько это партер, но, по крайней мере, да, это там амфитеатр или балкон первого яруса, вполне себе допустим, Слово сказать. Хорошо, Девятка Пентаклей. Тут интереснее. Значит, при большом желании попасть в Большой театр девятка Пентаклей, есть ровно три варианта. Первый вариант. Совершенно неожиданно. Я имею в виду, да, что девятка у которой денег в наличии нет, бывает так, что есть. От чего зависит? Если хотите, поговорим об этом. Значит, первый вариант, соответственно, да, это то, что резко появится возможность оказать кому-то платную услугу, когда эти деньги прям буквально в руки пихают и говорят: сделай, пожалуйста. Да, и ты, в общем, Держа заветную сумму, понимаешь, что ты получил ровно столько, сколько ты посмотрел, вчера в кассе будет стоить билет в Большой театр, да, и прекрасно тебе от этого, вот, или еще там на цветы осталось. Значит, второй вариант, а, не менее возможный, да, это когда, соответственно, где-то обмолвившись, да, ты совершенно неожиданно получаешь а, там, соответственно, либо подарок, этот же самый заветный билет, либо тебе дают контрамарку, вот. Правда, совершенно естественным образом, да, потому что в пентаклей Пентакли» обычно много всего делают хорошего люди, и мы им как-то, в общем, охотно дарим то, что они вдруг хотят. Значит, и, соответственно, третий вариант, тоже возможный, когда вместо этого идет Немирович и Данченко, и поймет, что на тот спектакль нахотел Большой театр, после этого читает рецензии и понимает, что это было говно. Тогда, как, соответственно, да, Немирович Данченко в это время давали как раз клево. Да? Ну, то есть пространство может совершенно свободно, вдруг неожиданно отрегулировать. Понимаете, да? И услышать суть хочу театр, получить эстетическое удовольствие, не заметив слова обязательно большой. Ну вот, да. То есть, потому что э -э, девятый Пантакли, правда, будет абсолютно счастлив этим не Данченко, потому что там будет что-то прям суперкоролевское. А французский билет, балет окажется отстойным, как-то Регулярно бывает. Значит, понятная история. Значит, теперь смотрите: Девятка Пентакли это опека со стороны эгрегора, который радостно, в общем, с тобой делится своими благами, но при этом она сытная или голодная, в зависимости от того, работаешь ли ты еще и на социального эгрегора. То есть, иначе говоря, продаешь ли ты то, что ты делаешь? Представьте себе, да, прекрасного врача, который работает в обычной клинике и который при этом да, не э, будет работать хуже или лучше в зависимости от того, дали ли ей в конвертике деньги. Вот у меня, значит, у близкой подруги муж травматолог. Вот именно так он и делает. То есть он работает бесплатно в поликлинике, в больнице. Он великолепный врач. И он категорически не будет работать хуже или лучше в зависимости от того, что ему дали деньги. Нет, да, он внимателен ко всем, поэтому у него и девятка пентаклей, так слово сказать. Вот, да, то есть он действительно очень профессионально, очень хорошо делает все то, что он делает. Но при этом понятно, что что-то у него получается подарочное, что-то за счет удачи, что-то, соответственно, за счет прекрасных конвертиков, вот, да, там, что-то, соответственно, за счет конфет, которые уже не знает, куда девать, но ну, не ждет он столько конфет, ну сколько можно. Вот, да, и, в общем, и прочее, прочее. Ну, как-то вот ему так хорошо, он вполне себе на волне потока, и когда, соответственно, да, там туго возникает, да, неожиданно, там, у у жены как-то резко появляется, да, причем абсолютно халявные. То есть как-то поток, это называется житье в потоке, вообще так. Когда делаешь свое дело и не беспокоишься, потому что все остальное приходит вот, в качестве подарка, вот, и возможностей. А в том случае, если же этот прекрасный человек, например, да, будет эм, искать хорошую платную клинику, понимаете, да, и действительно, в общем-то, ну, займется этим вопросом, и Грегор ему и в этом поможет, я вас уверяю, но в этом случае его девятка пентаклей будет более супер. Понятно, да? То есть, иначе говоря, работая на социального эгрегора понятным ему образом и одновременно с этим на индивидуального, ты получаешь микс и семерки, и девятки. Подарки остаются, но при этом удовлетворять свои какие-то социальные амбиции, покупать себе какие-то игрушки не ради понтов, а потому что очень хочется, становится вполне возможно. Это понятно, нет? Ау! То есть не поедет Девятка Пентаклей в пансионат, потому что там э, понтовые ребята отдыхают. Понимаете, да? Чаще всего выяснится, что там для нее ничего интересного. Понимаете, да? То есть, ну, ну, ну да, ну хорошо, ну вот, ну, там да, был у меня случай, когда я семерка Пентаклей в пансионат попала. Ну, ну, прекрасная история, да? Ну, ну, я просто не пользуюсь ни этим, ни этим, ни этим, ни этим. И оно мне, в общем, суть, по сути, не нать. Да, ну при этом, ну что. Можно было, в общем, для того, чтобы потратиться, и более дешевый пансионат с мужем на три дня съездить. Ну, мы все равно из номера не выходили почти. Ну, вот. ну как-то незачем. Ну, потом и в ресторан не ходили, потому что не могу я платить за салат греческий 350 рублей. Это, знаете, странно. Вот. Значит. А нет, нет, то есть, соответственно, да, ради ботов нет необходимости. Как-то так. А потому что просто слышала об этом пансионате, и там хороший зоопарк, да, так я там по ночам и просиживала около этих замечательных клеток с зверюшками, и, соответственно, потом бегали в соседний магазин, покупали колбасу докторскую и давали прекрасным э, этим ночным, э, с, э, с хвостами такими кошачьими, о, кошачьи легуры. Их там было 15 штук в одной клетке, никаких игрушек. Вот они у нас, значит, первый день питались колбасой вареной, второй день галетами. Ну, вот, в общем, мы развлекались. Адрюша уже сидел, куил ко мне спиной, а я по два с половиной часа, значит, ждала то один, то второй, то третий ко мне подходил. Вот, и прекрасного козла кормили вареной колбасой, потому что на второй день уже его лемуры не жрали. Козел был в шоке. вот никак. Не складывалось. У <смех> <смех> козел был красивый. Mm -hmm. вот. То есть я-то из-за поехала. А то что там пейнтбол, там одно, другое, пятое, десятое, да, и белые воротнички в жутком количестве туда понаехали. А потом напились и драться стали. Mm -hmm. Вот, я из окна им оттуда молитву. Mm -hmm. шептала на то, чтобы они угомонились, не перебивали друг друга. Вот, в общем, не по, не по назначению было использован полиция, честно говоря. Вот. Хорошо. Четверочка пентаклей более-менее с прямой разобрались, значит, как лечиться. Значит, смо... то есть описала, да, она как-то у вас в систему <связывая> вошла. Поймите, мы на семерке будем много об этом говорить, это не знаешь, вы прям карту уже знаете. Понимаете, да, на девятке мы тоже много будем говорить, да, но мне просто нужно, да, чтобы все-таки таро – это голограмма. Вот мне всегда обидно, да, вот когда пытаются под эту карту подписать того, чего в ней нет, потому что не знаю, что еще бывает. Угу. хорошо значит лечиться можно двумя способами если уже вот четверка пентаклей впал значит либо пятеркой пентаклей либо четверка пентаклей перевернутый два пути пятерка пентаклей способ экстремальный четверка пентаклей перевернутая способ корректный Вот, за что, соответственно, на четверка Пентакли попадают другие уровни. То есть, сейчас я смотрите, да, я не дорассказала, потому что вы понимаете, что мы четверка Пентакли перевернуты будем во время перерыва изучать. Что во время перерыва после перерыва? Ну вот, а после перерыва. ну если у меня июль. Значит, после перерыва, и там, соответственно, я этот корректный способ расскажу, а некорректный, когда мы с вами пятерки будем изучать, да, но здесь я все равно о нем упомяну, чуть-чуть. Значит, а сейчас я просто перебрала в голове, что я еще могла бы о ней искать все четверки пентаклей, поняла, что все-таки про то, как туда попадают некрасные, потому что я так описала, да, что типа лечить надо, если ты на ней. Вот, рассказала, какие карты предполагаются для других, а вот что именно лечить? Вот, как-то, в общем, не упомянула, да, причину попадания сюда, других уровней. А что бы нам мешало об этом поговорить? Потому что, что такой уровень мы знаем, что такой четвертый пентаклей знаем. Вот, значит, ну, красный там пожизненный, его лечить не надо. Оранжевый туда попадает тоже цикло. Ну, боится мир познавать, да, не реализует свою программу. Сидит по побрищами. Понятно, да? То есть утрачена, иначе говоря, напуга и в результате, да, вот блеск в во глазах ушел и пытается жить сегодняшним днем, да, в покое и стабильности. Понятно, да? То есть понятно, что таким образом оранжевый не делает то, что ему следовало бы делать по отношению к этому миру и самому себе, Да, то есть, пока он задрав хвост пистолетом, там, я не знаю, то в зоопарк пошла работать, понимаете, там, то после этого, значит, отправилась с какими-то прекрасными друзьями НЛО искать. Понимаете, то, соответственно, все эти домы, любовные романы пишет, придурочная. Вот, но ну, при том, что явно это, как это называется, когда думает, что писатель. Графоманство. Графоманство. Ну, вот, но тем не менее, сразу мир познает. Понимаете, да? Потому что. Ну, Вот пока все это делает, как ни странно, при этом понятно, что либо где-то работает и там получает какие-то деньги, и, соответственно, да, ну живет в квартире, например, у мамы или у подруги, почти не платя за эту квартиру, вот тебе и семерка пентаклей. да, либо, соответственно, вот там мальчик какой-нибудь там благополучный, ей все это дело оплачивает, да, и ей прекрасно. Вот. А она при этом, затрав хвост пистолетом, носится то в одном, то в другом, то в пятом и десятом. Все прекрасно. Как только, например, там, решила образумиться, например, забрюхать эти силы дома, тут же мы обнаружили, что у нее пошла четверка пентаклей. Понятно, да? То есть, ну, а, а кто тебе виноват? Что ты, да, перестала, то есть, ну, сиди дома, я не знаю, куда-нибудь лази уже тогда по интернету, по всему же самому, да, то есть продолжай там ввязываться в разнообразные авантюры. Ну вот, и будет тебе пространство помогать и прочее. Желтый на четверке пентаклей очень обычно, да, то есть, иначе говоря, залез туда, куда, где его не ждали, на своей а, самонадеянности, ну, не знаю, да, там пошел куда-то, пошла куда-то на работу, Да, в э, достаточно э, желтое место и там по большому счету да не хватило каких-то желтых тактик поведения в результате этого с этой работы выиграли теперь соответственно сидит дома там я не знаю опустошает холодильник ежедневно вот на новую работу идти планирует ну пока планирует прости соответственно четверка пентаклей да то есть бери себя руки в ноги составляй структуру да то есть твоя какая задача подгибать этот мир под себя да то есть в общем в конце концов ну не знаю там помоги своей подруге она вот недавно себе купила я не знаю там салон красоты а при этом абсолютно оранжевый еще и на чужие деньги и вот ей там хорошо но уже в конце концов да там ну, помоги ну, у дуры москов нет ну, у тебя же есть вот, да, там начни хоть там создавай структуру. Через какое-то время, да, глядишь, и э, будешь управляющим. Вот, а еще через какое-то время выкупишь его нафиг, потому что, в общем-то, все равно э, появляться не собирается. Или свой откроешь, откуда я знаю, чем все закончится. Понятно, нет, то есть иначе говоря, ну уже давай, поднимай попу и делай. Что делай? Структуру делай. Да, там, соответственно, создавай себя или иди там, я не знаю, новую профессию приобретай. Или там иди в там, коучеру, желтые часто ходят, тому, кто тебе пишет, почему ты столь неэффективен. И, ну, в общем, делай что-нибудь. Или там сейчас полно фирм, которые на работу устраивают. Даже я хорошую знаю такую фирму. Вот, да, и все будет у тебя прекрасно. Главное, не опускай руки. Соответственно, зеленый как туда попал? Вот здесь два варианта, в отличие от всех других уровней. А Первый вариант – развел, развела вокруг себя такое количество потребителей, что в результате, в принципе, пространство, в общем-то, не очень понимает, кому надо это. Тебе или тем, кого ты вокруг себя развел. На сейчас попробую объяснить. Да, я помню, я психотерапевт не говорила, и сет. Деньги, которые тебе дает эгрегор, дает тебе, ты понимаешь или нет? Это предполагает, что ты их на себя тратишь. А в том случае, если ты их на себя не тратишь, а тратишь на маму, там, на братика, да, там, и на прочие какие-то разные всякие места, то эгрегор не обязан через тебя оплачивать благостную жизнь, да, там, соответственно, маме, братику там, и, и так далее. Да? То есть не подписывался твой эгрегор по то, чтобы их кормить. них свой есть. Это понятно? Нет? То есть иначе говоря когда а, даешь возможность, будучи вроде бы зеленым на эгрегоре, вокруг себя существовать другим на четверке ли Пентаклей, либо даже еще и пытаешься им семерку обеспечить. Я помню, у меня любимый братишка в тот период, значит, два раза в год съездил в отпуск. Ну, на мои деньги. А я при этом так и ни разу не съездила, потому что просто не смогла себе этого позволить. И вот я тогда почесала репы и поняла, что видимо что-то в моей жизни неправильное происходит. О, да, что, что за херня вообще, да, почему я не могу, а почему я не могу? Если я поеду в отпуск, это значит две недели я не буду работать. А у меня, простите, работа непосредственно с деньгами связана. Не работаешь – нет денег. То есть на отпуск надо деньги, во-первых, вынуть из бюджета, и еще плюс к этому – две недели их не заработать эти, да, и поэтому нельзя себе такого позволить. А тут он едет, а я же остаюсь, работаю, все в порядке. Вот, ну, плюс он, конечно, ездил всегда дешевле, чем я. Вот, ну, уровень комфорта другой нужен. Хорошо, значит, ну, а... иначе говоря, получается, что первый вариант, девят... соответственно, четверки пентаклей да, это когда зам... незаметно. Начинаешь делать это не для себя, а для других, и Эгрегор эту лавочку закрывает, а сам при этом не пользуешься, да, там этими благами, а, да, и все, то есть ничем тебе стало делиться, поздравляю. Ну и второй вариант, понятно, что это когда а, теряется вера в Бога, в свою судьбу, глазки тускнеют, и Зеленый вдруг совершенно неожиданно делает такой кульбит внутренний, видимо, после катарсические какие-то переживания под названием, пожалуй, попробуй пожить, не высовываясь. знаете, да, там и, соответственно, отключается от людей вокруг себя, перестает там, соответственно, нести в этот мир там свет, любовь и прочее, да, замыкается и таким образом перестает работать на Вселенную, как проповедник Ли, понятно, да, соответственно, как На, там мастер ли, в зависимости от того, чего у него там до этого было как хорошо а, развита работа на Потому что Напоминаю, что зеленый приходит сюда для того, чтобы работать соответственно на этот мир. Значит, а, ну я не знаю, интересует ли вас, почему голубые могут попасть на четверку пентаклей. Mm -hmm. Обычно это происходит из-за того, что а, есть попытка играть в социальные игры будучи уже, да, там, чувствуя на это импульс, но при этом пытаясь эм, не, то есть выступать в социуме, но при этом не учитывать соци... законов рынка. Угу. Вот так понятно? Угу. На зеленом уровне очень легко э, по начать относиться к законам рынка, потому что зеленый, он не в рынке. Понимаете, да, то есть ему просто везет. Поэтому, да, сколько угодно, там, например, да, там, реклама, двигатель торговли. Зеленый может совершенно свободно сидеть дома, нигде не рекламироваться, но при этом иметь огромное количество клиентов. За счет сарафанного радио. На это понятно нет. Вот. А голубой он уже, чтобы охватить ту аудиторию, которая необходима ему для работы, понимаете, да, уже должен выходить на другой уровень социальных связей. Это понятно или нет? А чтобы, соответственно, на этом другом уровне социальных связей с людьми играть, ты уже в любом случае на территории социума. Зеленому достаточно, если через него проходят порядка, ну не знаю, 50 человек в неделю. Для голубого 50 человек в неделю через него проходящие, это деградация. Понятно, да, и не реализация своего уровня. В связи с этим, да, через какое-то время глупый обнаруживает, что сидит себе в четверке пентаклей и не может понять, что он не так делает. Вот, это очень часто, я бы сказала, связано с нежеланием брать на себя ответственность за, за там, другого специалиста, которого на себя нанимаешь, либо за деньги. Вот, то есть мне, вот, например, очень много потребовалось времени для того, чтобы понять, что а, прекрасная школа Таро Врата изида на этом уровне без влияния, вливания фин, ну вливания вот финансовых непосредственно в рекламу, да, уже, скажем, поддерживать то, что у нас есть сейчас, не сможет. Ну, потому что. Потому что такие законы рынка. Вот. С ними все равно приходится считаться. Нет рекламы, нет новых клиентов. Да, соответственно, пожалуйста, можно жить в помещении за 50 тысяч, и при этом на сарафанном радио прекрасно себя чувствовать. Ну, соответственно, да, если хочешь больше охлад, то будет любезно большее помещение. А большее помещение дороже стоит. Вот мы и приплыли. Вот, понятно, да? То есть вот уже вот все-таки голубой, он вот даже по цвету сам по себе, это микс зеленого-желтого, вы обратите внимание. Ну... Я... Зеленый без желтого. Зеленый без желтого. А, наоборот, вычитаем желтый. Mm -hmm. Ну, простите. У меня вот такой вот он. Значит, по цветам это так не получается. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, пофигу не увязочки. Mm -hmm. Вот, хорошо. Да, зеленый без желтого, конечно. вот, наоборот, зеленый это микс голубого-желтого. Окей. Mm -hmm. okay. Ну, значит, здесь, значит, красивая такая вот метафора не удалась. Бывает. При этом, да, все-таки, вот если мы говорим с вами об уровнях, то действительно это зеленое принятие воли Бога и ответственности за свою жизнь, помноженное на желтую собранность. Вот так, понятно? То есть зеленые, они опять не собраны. Это трансформационный уровень, он не про волю. А вот, а желтый ⁇ это самый волевой уровень духовного развития. Все, значит, сообразили? Нет. И смотрим на себя, да, соответственно, себя где-то ловим, да, на какие-то уровни. При этом смотрите, хорошая новость. Неважно, какой ты по-высшему я. Важно, какой этап прямо сейчас ты реально постигаешь. Понятно, да? То есть совершенно свободно можно, там, например, из-за того, что у тебя оранжевый хвост, Да, там, э, из-за того, что я рассказывала, помните, на уровне духовного развития, как выглядят хвосты всех уровней. Ну, оранжевый хвост, иначе говоря, некое ожидание халявы, и что оно само. Да, там, нежелание, не не способность себя структурировать. Да, то понятно, что в это время за и это ты будешь так или иначе получать четверку пентаклей. Через какое-то время. Потому что наличие оранжевого поста в любом случае не даст тебе реализоваться в полную силу. А раз не полную силу, то прости. Сперва будет девяточка Пентакли, когда только-только прибыл. И наконец-то избавился от ситуативной тревожности или желания контролировать. Ситуативная тревожность – это красное, желание контролировать – это желтое. Поздравляю, ты расслабилась, ты перестал делать карьеру. Круто. Но ты уже полтора года как перестала делать карьеру. Скажи, что ты делаешь вместо этого? То есть ты для себя поняла, что дело не карьера, пустое пустая трата времени. Хорошо. Начало хорошее. Прости, пожалуйста, вот сейчас оно у тебя появилось, это время. Куда ты его тратишь? Никуда? Удивительно. Тогда, знаешь, лучше, может, обратно в карьеру? Ну хоть что полезное, а? Вот, это и называется оранжевый хвост, иначе говоря. Понятно, да? Привычка распоряжаться своим временем так, как будто оно твое. Жизнь коротка. Карьера, да, бесполезна. Вот, соответственно, и как только начинаешь работать с этим оранжевым хвостом, тут же денежки начинают шевелиться, ты уже, пожалуйста, себе, да, либо, если ты делаешь это прекрасно, то ты уже на девятку попадаешь, либо, по крайней мере, желтую а, семерку восстанавливаешь. Но при этом уже не заигрываешься. Через какое-то время можно еще дальше пойти, вот как-то так. Логика понятно? Благодарю, перерыв.